Глава седьмая. «Нет ничего необычного, Саш, в этой эпидемии», — сказал отец за завтраком. «А что это такое я ем? Вроде бы яичница, а какая-то не такая. Это яичница из гусиных яиц, жареная на сале», — с гордостью сказал я. «Продукты привез вчера из Никольского от благодарных жителей села». «Они еще живого кролика и гусыню нам привезли», — добавила Катя. «И куда вы их дели?» – Насторожился отец и невольно оглянулся, наверное, в поисках перечисленной живности, но встретился взглядом только с жалобными глазами Котангенса, которому очень понравился запах деревенской яичницы. «Не переживай, пап», – усмехнулась Катя. «Мы отдали их родителям Марии, там знают, что с ними делать». «Кстати, каравай!» – спохватилась мама и побежала на кухню сказать, чтобы Настя подала его к чаю. «Вкус необычный», – сказал отец уже более вдумчиво жуя яичницу. «Но мне нравится». «А что по поводу этой эпидемии, я поговорю со своим знакомым эпидемиологом Василием Ивановичем Соболевым. Уверен, что он этим интересуется. Если что, дам ему твой номер телефона». «Думаешь, позвонит?» – спросил я. «Почти уверен», – улыбнулся отец, отделяя от яичницы кусок сала, чтобы попробовать отдельно. «Очень вкусно. Так вот, про Соболева. Он весельчак и болтун. Но к своему делу относится очень ответственно. Вполне вероятно, что он захочет выехать на место. Не исключено, что вместе с тобой». «Так когда же мне ехать?» – пожал я плечами. «Начало рабочей недели, с утра пациенты, после обеда лекции. Ехать туда в ночь?» «Саш, ты не один работаешь. У тебя есть подчиненные. начал отец. «Пациенты могут прийти в другой день, а если что-то срочное, то посмотри другой лекарь. Самый слабый из твоих лекарей лучше того, что у других выше среднего». «Я понимаю, что ты прав», – вздохнул я. «Видимо, завышенное чувство ответственности мне мешает. Когда мы ездили в Выборг, я думал попросить Панкратова прочитать за меня лекцию, но до этого не дошло». «Он... — Покачевряжется, но согласится, — ухмыльнулся отец. — Вот увидишь. Тем более, что у тебя такой весом аргумент, и едешь людей спасать. — Мне кажется, я буду спасать людей, даже если захочу спрятаться ото всех в дремущем лесу в землянке, — усмехнулся я. — Там у тебя от пациентов вообще отбоя не будет, — рассмеялся отец. — Так что лучше не надо. Раз уж тебя в большом городе уже много кто знает, то там тебя будет знать каждая белка. — И бурундук, — хихикнула Катя. — Это точно. Улыбнулся я, накалывая на вилку последний кусочек жареного сала. Илья с сегодняшнего дня начал вести прием сосудистых больных самостоятельно. На всякий случай он сделал временной интервал больше, чтобы не торопиться и не получать осложнений. «Если что, зови», — сказал я ему, когда мы встретились в коридоре. «Очень надеюсь, что не пригодится», — улыбаясь сказал он. «Но твое предложение буду иметь в виду». На том мы разошлись по своим кабинетам. «Все-таки плановый прием пациентов с определенной патологией — это не экстренный». Когда приходят или привозят пациентов неизвестно с чем. Здесь приходится только уточнить по диагностической карте зону и степень поражения и начинать работать. Удаляя от атеросклеротические бляшки третьему подряд пациенту, я уже начал скучать по обычному приему. Не хватает какой-то остринки, что ли, чтобы было что-то непонятное. С чем надо разбираться? Немного разнообразия в последнее время вносили пациенты, приходившие на плановый осмотр через несколько месяцев после лечения новообразования. Но... И в этом случае никакой загадки. Все они проходили сначала через кабинет образцовой, и на диагностической карте были точно обозначены мельчайшие метастазы. Чтобы не терять этот навык, я в обязательном порядке зону поражения сначала сканировал сам, потом только определялся с тактикой. Первично пораженный орган сканировал в обязательном порядке, даже если Анна Семенова там ничего серьезного не нашла. Мне же надо увидеть, в каком состоянии находятся воссозданные из рубцов ткани стенки желудка, кишечника, протоков. Со временем рубцовые ткани стенок стали еще плотнее, и угрозы нарушения целостности я нигде не обнаружил. Значит, тактика мной была выбрана верная. Я как раз проверял состояние созданной мной стенки сигмовидной кишки, где три месяца назад была огромная опухоль, перекрывающая просвет кишечника. Один сегмент мне не понравился в плане тенденции развития рецидива, и я собирался его повторно обработать, когда в кармане зазвонил телефон. Трубку я решил не брать, пока я не закончу работу с пациентом, а когда женщина встала и начала одеваться, решил поинтересоваться, кто звонил. Номер неизвестный, скорее всего, это тот самый Соболев, про которого говорил отец. Пока я размышлял, он позвонил снова. Я нажал на кнопку ответа Добрый день, это Александр Петрович! из динамика прозвучал бодрый голос, неподходящий, как мне казалось, для человека его возраста. Да, все правильно, подтвердил я. «Это Соболев Василий Иванович», — сказал мужчина, подтвердив мои предположения. «Мне Петр Емельянович рассказал, как вы провели выходные. Это же надо, как повезло жителям Никольского, что вы решили в гости приехать. Нарошь не придумаешь. У вас будет возможность заскочить ко мне в ближайшее время. Хотелось бы поговорить не по телефону. Могу пожертвовать своим обеденным перерывом». — сказал я, взглянув на часы. — В начале первого я буду у вас. — Вот и отличненько! — воскликнул мужчина. — Вот и прекрасненько! Просто так будет проще, чем я притащу к вам на работу половину своей лаборатории. Жду вас с нетерпением, Александр Петрович. Торжественно обещаю, часть меня. Чтобы увеличить интервал свободного времени, я постарался принимать пациентов побыстрее, не затягивать время и медитировать на ходу. Старания дали результат. Без четверти 12 я уже приехал в городское управление эпидемиологии и спросил у вахтера где мне найти Соблева. На двери кабинета висела табличка «Лаборатория номер 7». Я вежливо постучал в дверь, и уже знакомый бодрый голос прокричал «Входите!». Какого-то сложного футуристического оборудования в лаборатории не было. Пара химических шкафов, холодильники, термостаты, стеллажи с коробками, банками, пробирками, несколько рабочих столов, за одним из которых сидел коренастый лысоватый мужчина с выраженной проседью на висках. Он припал к микроскопу и что-то сосредоточенно изучал. Потом отпрянул от окуляра и взглянул на меня. «А похоже на отца-то!» — воскликнул Соболев, вскочил с вращающегося лабораторного табурета и бодрым пружинистым шагом направился мне навстречу. продолжая меня разглядывать. Еще как похож! Ну, рад приветствовать, Александр Петрович!» Довольно улыбающийся мужчина лет пятидесяти на вид пожал мне руку обеими руками, а потом заозирался, куда предложить мне сесть. «Садитесь на мой стул!» — он указал рукой на свой табурет, с которого только что встал. «Раз уж у вас получилось прийти чуть пораньше, тогда перейдем сразу к делу». «Я ведь правильно понимаю, что вы оказались в деревне случайно». «Не то чтобы случайно», – пожал я плечами. «Заранее не планировали, ехали в гости, предупредили о приезде, когда были уже в пути». «Ну, я имею в виду, что вы не знали, что там люди болеют», – уточнил Соболев. «Абсолютно», – покачал я головой. «Такой информации мы не обладали. Узнали только на месте». «Значит, никаких средств индивидуальной защиты на вас не было», – продолжал расспрос мужчина, продолжая при этом хитро, но по-доброму улыбаться. «Не было», – кивнул я. «Все ясненько», — потирая руки, — сказал он и начал шарить по полкам, доставая какие-то пробирки и коробки. «Это вы, конечно, зря, Александр Петрович», — сказал он в игриво-шутливой манере, словно я отказываюсь от вкусного пирога. «Раз уж вы любите лезть на рожон неподготовленным, то средства индивидуальной защиты всегда с собой возите, даже когда собрались в лес за грибами». «Обязательно учту ваши рекомендации», — усмехнулся я. «Тем более, что они у вас есть, насколько я знаю», — сказал Соблев и почему-то хихикнул. Вам же выдали все, когда вы ездили в это несчастное Никольское с чумой бороться. Наверняка что-то осталось. Нам изготовили костюмы на заказ, подтвердил я, и они хранятся в подсобке, в госпитале. Положите несколько комплектов в машину, широко улыбаясь, продолжил Василий Иванович и поправил рукой отливающий серебром усики. Они не занимают критичный объем. Согласен с вами, улыбнулся я. Теперь так и сделаю. Даже можете не трогать свои запасы, сказал Соболев, вытаскивая с нижней полки стеллажа картонную коробку. Вот, возьмите и положите прямо сейчас. Он плюхнул на стол четыре свертка. Я уставился на них, размышляя, куда их положить. Эпидемиолог, наверное, прочитал мои мысли, встал на полку стеллажа ногой и ловко достал с самой верхней полки небольшую пустую картонную коробку. «Как раз должны влезть», произнес он себе под нос и затолкал туда все четыре комплекта. «Ну да, как раз четыре влезают. Киньте коробку в багажник и пусть лежит. А теперь я хотел бы взять у вас некоторые анализы. Думаете, для чего я спрашивал про защиту?» «Именно поэтому, раз вы контактировали с больными, вполне могут быть какие-нибудь изменения». «Да, пожалуйста», — сказал я. «И спасибо за коробку и ее содержимое». Нам «Всегда пожалуйста», — сказал Василий Иванович и поставил коробку перед дверью таким образом, чтобы я не смог без нее уйти. Заметив мою хмылку, он пояснил. «А что? Не вы первый, не вы последний, кто забывает. Да я сам такой». «А теперь откройте широко рот и скажите а, -а, -а! Я выполнил его просьбу, и он ловко взял ватным тампоном материал с миндалин. Следующим на очереди был нос, куда он залез другим тампоном, воткнув его потом в пробирку и плотно закупорив». Подписанные пробирки он поставил штатив и временно отправил в термостат. «Вот и благодарствую», — сказал он и снова улыбнулся. «Теперь я смогу познакомиться поближе, с кем вы там имели дело в Никольском. А теперь, так как биоматериалы для исследования получены, предлагаю перейти в мой кабинет и немного перекусить». «Выходить из кабинета первым должен был я». Соболев галантно пропустил меня вперед, и, естественно, я наткнулся на коробку с противочубниками. «Я тогда сначала это отнесу», — усмехнулся я, — «чтобы точно не забыть». «Жду вас ухода, сказал мне вслед Соболев. Я закинул коробку в багажное отделение и вернулся в здание. Эпидемиолог, как и обещал, ожидал меня недалеко от вахты и повел потом в другую сторону. Кабинет его был относительно небольшим, но оформлен со вкусом и достаточно функциональным. При желании здесь можно было остаться с ночевкой. В дальней стене была неприметная дверь. За ней мог быть санузел, но вполне возможно, что еще одна комната. Я перевел взгляд на письменный стол и онемел. Вот это скромный перекус. Здесь еды было достаточно до утра и до следующего обеда. «А что вас так удивило?» — игриво спросил Соболев. «Вы же сказали, что пожертвуете ради встречи обеденным перерывом. Вот я и решил компенсировать вот эту проблему. Надеюсь, голодным не уйдете». «Да куда уж там?» — усмехнулся я. «Мы еще кого-то ждем?» «Других посетителей у меня в планах не было», — рассмеялся Соболев. Усаживаясь за стол, я последовал его примеру. «Отведайте совершенно замечательный харчо. У нас тут небольшой ресторанчик за углом. Там так вкусно готовят, что вся наша контора только там обедает. Но чтобы нам с вами туда не идти, я заказал доставку». «Пахнет очень даже вкусно!» – кивнул я, потянув воздух носом. «А то усмехнулся Соболев. «Я знаю, что говорю. По жизни люблю харчо. Но этот лучший». Пока мы обедали, Василий Иванович продолжал сыпать вопросами. «Теперь вполне понятно, почему мы не пошли в этот ресторан, а сидим у него в кабинете. Хотя, раз все управление эпидемиологии ходит туда обедать, официантов там сложно чем-то удивить. Наверняка рабочие вопросы разбираются и во время обеда». «Кажется, все понятно с этим гриппом», – сказал посерьезнейший Соболев. Я, конечно, все равно проведу анализ, но уже почти точно могу сказать, что у нас такой грипп называют «танатосом». «Смертью на двух ногах». Давненько я не слышал про такие вспышки. Немного странно, правда, что заболели далеко не все, а только выборочно. Может, потому что они уже ученые там, в Никольском, предложил я. Недавно ведь чему пережили. Но ведь как вы утверждаете, что даже внутри семьи не все заболели, верно? Тут уже самоизоляция ни при чем, скорее всего, иммунитет или какие-то другие факторы». Ну, с этими вопросами я разберусь после обеда, результаты вам сообщу». «Я одного понять не могу», — начал я. Про вспышку непонятной болезни, оказавшейся чумой, они сообщили, а здесь полная тишина. «Вам же никто не сообщал об этой болезни в Никольском?» «Сегодня поступил сигнал из нескольких соседних сел», — ответил Соболев. «Когда уже начали умирать?» «О чуме сообщили до первых смертей», — сказал я. «Ну, простите, чума выглядит уже страшно, вот и засуетились», — развел руками Соболев. «А здесь все начинается, как обычная простуда». — А что у нас люди делают с простудой? — Правильно, пьют травяные настои, делают ингаляции над картошкой, едят лимоны и чеснок гирляндами развешивают, думая, что он помогает. — Точно, чеснок! — Ухмыльнулся я, вспомнив гирлянды чеснока в домах, где я был. — Я тогда подумал, что у них просто принято его так хранить. — А ну вон что. Чеснок висел в каждом доме, у некоторых и над кроватью. Может, он и правда помогает? — Его не было только там, где были тяжелые больные, — схитренько во взгляде спросил Соболев. «Нет», – кивнул я. «Там его, наоборот, больше было». «Так что, думаю, этот вопрос снят», – улыбнулся Василий Иванович. «Чеснок от гриппа не помогает, от анатоса в том числе». «И что теперь делать?» – насторожился я. «Если я правильно понял, вопрос с эпидемией не снят, а только разгорается». «Совершенно верно», – ответил Соболев и теперь смотрел на меня совершенно серьезно. «Так что сегодня я провожу анализы ваших материалов, а завтра отрубим всеобщие сборы вперед, шлицербургский уезд, гасить очаг, пока он не разгорелся во всю губернию». «Думаете, что все настолько серьезно?» – спросил я. «А то, что вы видели в субботу вечером, вам показалось шуткой?» Продолжая улыбаться, спросил Соболев, но его улыбка в этот раз выглядела печальной. «Никак нет», – ответил я, понимая уже, что плановая спокойная работа в госпитале в ближайшее время отменяется, и никаким обсуждением сие не подлежит. «Дайте знак, когда выдвигаемся». «Пока что даю знак собираться», – спокойно сказал Соболев, попивая чай. «Соберите команду лучших. Я доложу обухову о результатах анализов и будем выдвигаться». «Тогда разрешить откланяться?» – сказал я, вставая из-за стола. «Я еще успеваю до начала лекции дать соответствующие распоряжения». «Не забудьте обеспечить своих бойцов средствами индивидуальной защиты!» – строго повторил Соболев, подняв указательный палец. «А то, что я вам сейчас дал, храните в машине, как резерв!» «Принял!» – сказал я кивком, изобразив поклон. «Жду от вас звонка!» Я вышел из здания управления эпидемиологией, сел в машину, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Что я там говорил? Покой нам только снится!» «Именно так. И по традиции я должен оказаться в самой гуще событий. Что делать, когда сам виноват? Был бы тихим, заурядным лекарем со слабым даром, как мне подкинула судьба, и продолжал бы у себя в кабинете работать и слышал бы это все только из городских новостей. А теперь ты что? Взялся за гуш? Не забудь принять душ. Вперед, Сэша, с вилами на танке!»